Книга 11. Первое. Свойство разумной души. Она созерцает самое себя, анализирует себя, делает себя такой, какой желает, сама пользуется приносимым ею плодом, в то время как плодами растений и порождениями животных пользуются другие. Она достигает свойственной ей цели, когда бы ни был положен предел жизни. При пляске, сценическом представлении и тому подобном всякая помеха лишает законченности всю деятельность. Не так здесь. В какой бы части и в каком бы месте ни была прервана деятельность разумной души, она исполняет свое предназначение полностью и без нехваток, так что может сказать «я взяла свое». Разумная душа облетает, Далее весь мир и окружающую его пустоту исследует его форму, проникает в беспредельную вечность, постигает периодическое возрождение целого и понимает и сознает, что наши потомки не увидят ничего нового, как наши предки не видели ничего сверх того, что видим мы, но что человек, достигший 40 лет, если он обладает хоть каким-нибудь разумом, Силу общего единообразия некоторым образом уже видел все прошедшее и все должное быть. Разумной душе свойственны и любовь к ближним, и истина, и скромность. Она ничего не ставит выше себя, что свойственно и закону. Таким образом, нет никакой разницы между правым разумом и разумом справедливости. Второе. Ты будешь относиться с презрением к веселой песне, к танцам, ко всем видам борьбы, если разделишь всю мелодию на отдельные звуки. И относительно каждого задашь себе вопрос, не перед ним ли я не могу устоять? Ведь ты постыдишься ответить утвердительно. Поступай соответственно этому с танцами, относительно отдельных движений и положений равно как и с борьбой во всех ее видах. Помни, что во всем, за исключением добродетели и ее действий, следует переходить к рассмотрению частей и из их анализа черпать презрение к целому. Применяй то же самое и ко всей жизни. Третье. Душе, готовой ко всему, нетрудно будет, если понадобится, расстаться с телом. Все равно ждет ли ее угасание, рассеяние или новая жизнь. Но эта готовность должна корениться в собственном суждении, проявляя себя не со слепым упорством, как у христиан, а с рассудительностью, серьезностью и отсутствием рисовки. Только тогда она убедительна и для других. Четвертое. «Я сделал что-нибудь для общего блага». Следовательно... Я принес пользу самому себе. Никогда не расставайся с этой мыслью и не отказывайся от нее ни в каком положении. Пятое. В чем твое искусство? В том, чтобы быть хорошим. Но разве достигнешь ты в нем совершенства иначе, нежели с помощью познания как о природе целого, так и об особом строе человека? Шестое. Первоначально трагедии должны были напоминать зрителям о том, что известные события по природе своей происходят известным образом, и о том, что развлекающие их на сцене не должно быть тягостным для них и на большой сцене, в жизни, ибо зрители воочию убеждаются, что известные события должны совершаться именно таким образом» и что приходится мириться с ними, даже тем, которые воскликают: "О, Кефирон!" Примечание. Цитата из трагедии Софокла "Царь Эдип". "О, Кефирон, зачем меня ты принял? Зачем, приняв тотчас же не сгубил, чтобы мое рождение не открылось?" Перевод Ширвинского. Конец примечания. Авторы этих трагедий говорят подчас нечто дельное, Лучшим примером может служить: Хотят меня с двумя детьми забыли вы, Цари небес. Все ж разум есть, и правда в том. Примечание, Строки неизвестного автора, Перевод Вячеслава Иванова: Конец примечания. И далее, Что пользы гневаться на вещи? И Нельзя, чтоб в день свой не пожата жизнь была, как спелый колос. Примечание еврипит Белерафонт. Перевод Вячеслава Иванова. Конец примечания. И другое в том же роде. После трагедии появилась древняя комедия, нравоучительно откровенная и самой резкостью своей полезная для обличения тщеславия. Для этой цели идиоген кое-что заимствовал из нее. Подумай же теперь, В чем существо, появившееся затем средней комедии, и для чего, наконец, была введена новая, перешедшая мало-помалу в мимическое искусство? Никто не станет отрицать, что и здесь можно найти кое-что полезное. Но какую цель преследует все это направление поэтического и драматического творчества? Седьмое. Насколько же очевидно, что нет условий жизни более благоприятных для философствования, нежели те, в которых ты теперь находишься? Восьмое. Ветвь, отсеченная от другой ветви, не может не оказаться отсеченной и от всего ствола. Точно так же и человек, порвавшись одним человеком, отторгает себя от всего общества. Но ветвь, не сама себя отсекает. Человек же сам отдаляется от своего ближнего, возненавидев и чуждаясь его, и не сознает, что тем самым отсекает себя и от всей гражданской общины. Правда, Зевс, зиждитель общественности, даровал нам способность вновь сойтись с теми, кто нам близок, и вновь занять свое место в качестве членов целого. Однако если это отделение повторяется, то отделившееся делается все более неспособным к объединению и восстановлению в прежнее положение. И вообще между ветвью самого своего произрастания жившей одной неразрывной жизнью со всем растением и той, которая была отсечена, а потом привита вновь. Есть существенная разница, что бы ни говорили садовники. Последняя срастается, правда»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 в отчужденности от того, кто по природе родственен ему и друг. Десятое. Ни одна природная сущность не уступает искусству, ибо искусства только подражают той или иной природе. Если так, то природа, наиболее совершенная и объемлющая все другие, не может быть превзойдена хотя бы самым изощренным искусством. Но все искусства созидают менее совершенное ради более совершенного. Следовательно, так же поступает и общая природа. Здесь берет начало и справедливость, которая порождает и прочие добродетели. Ибо справедливое не будет соблюдено, если мы будем стремиться к вещам безразличным, или легко даваться в обман, или же будем судить опрометчиво и легкомысленно. Одиннадцатое.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 когда не тянется за чем-либо внешним и не стягивается вовнутрь, не удлиняется и не оседает вниз, но излучает свет, в котором она зрит истину, как всех вещей, так и таящуюся в ней самой. Примечание. Стойки считали сферу совершенной формой. Конец примечания. Тринадцатое. «Меня кто-нибудь станет презирать?» Это его дело. «Мое же дело...» не оказаться достойным презрения вследствие какого-нибудь поступка или слова. Он будет ненавидеть меня. Опять-таки, его дело. Я все же буду хранить благожелательность и благосклонность ко всему, и всегда буду готов даже ему самому указать на заблуждение, без издевательства, но из искреннего желания добра, как это делал Факион, если только он не лицемерил. Примечание. Факион, около 402-318 -го, год до нашей эры, знаменитый афинский полководец и политический деятель, прославившийся своей честностью и благородством, стоял во главе афинин в войне с Филиппом II Македонским. Жизнеописание Факиона написано Плутархом. Конец примечания. Таким должно быть внутреннее настроение. И боги должны видеть в тебе человека ни на что не досадующего и не злобствующего. Ибо что могло бы быть злом для тебя, если ты делаешь свойственное твоей природе и приемлешь то, что благовременно для природы целого, как одушевленный только одним желанием? 14: Презирающие друг друга. Друг другу угождают, а желающие превзойти друг друга — пресмыкаются, чтобы так или иначе осуществилось общеполезное друг перед другом. 15. До какой низости и лицемерия нужно дойти, чтобы сказать «Я намерен быть искренним в отношениях с тобой». Что делаешь ты, человек? Не следует предупреждать об этом. Это выяснится само собой. Содержание твоих слов — должно быть запечатлено на твоем челе. Ты таков, и тотчас же твой взор выдаст это, как возлюбленный тотчас же читает все в глазах любящего. Вообще человек искренний и хороший должен быть подобен потливому, чтобы, ставший рядом с ним, волей-неволей почувствовал его, лишь только к нему приблизиться. Искренность же, выставляемая на показ, опаснее кинжала.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 Безразлично же будет относиться тот, кто каждую из этих вещей рассматривает в расчленении, а не в целостном виде, и помнит, что ни одна из них не навязывает нам убеждения о себе и не приступает к нам, но что они недвижимы. Составляем же суждения о них мы сами, как бы записывая в самих себе, хотя можем И не записывать, можем истереть тотчас же запись, если она занесена без нашего ведома. Кто помнит также и о том, что такого рода внимание потребуется лишь на недолгое время, и что жизнь близится к концу. Но что трудного во всем этом, если это согласно с природой, находи в нем радость, и не тяготись им». Если же противно природе, ищи того, что согласно с твоей природой, и спеши к нему, хотя бы оно и не обещало славы, ибо всякому должно быть дозволено искать свое благо. 17. Ты должен знать, где берет начало каждая вещь, из чего она состоит, во что изменяется, какое она будет по изменении, и почему она не претерпит при всем этом никакого зла? 18. Следует отдать себе отчет, во-первых, в том, каково твое отношение к людям, и в том, что люди рождены друг для друга. Ты же, сверх того, поставлен над людьми, как баран над стадом овец или бык над стадом коров. Обоснуй это глубже, начав с положения.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 и, одним словом, заблуждающимися по отношению к ближним. В-четвертых, в том, что ты и сам во многом заблуждаешься и подобен им. Если же и не впал в какие-нибудь заблуждения, то не чужд порождающим их склонностям. Это справедливо, если от подобных заблуждений удержали тебя трусость, честолюбие или какое-нибудь другое дурное побуждение. В-пятых,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 в том, что не поступки людей в тягость нам, их настоящий источник в руководящем начале этих людей, а наши убеждения. Устрани же убеждения. пожелая освободиться от суждения об этих поступках как о чем-то ужасном. И гнева, как и не бывало. Но как устранить их? Размышляя о том, что для тебя нет ничего постыдного в этих поступках.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 или если присутствуют посторонние. Помни об этих девяти правилах, как бы получив их в дар от муз И пока еще жив, стань, наконец, человеком. Следует в равной степени избегать как гнева, так и лести в отношениях к людям. И то, и другое противно общественности и приносит вред. В приступе гнева никогда не забывай, что ярость — не свидетельствуют о мужестве, а наоборот, кротость и мягкость более человечны и более достойны мужа. И сила, и выдержка, и смелость на стороне такого человека, а не на стороне досадующего и ропщущего. Чем ближе к бесстрастию, тем ближе и к силе. Как огорчение, так и гнев обличают бессилие. И огорчающийся, и гневающийся Ранены и выбыли из строя. Если хочешь, то прими и десятый дар от самого Мусагета. Примечание. Мусагет — предводитель девяти мус, бог Аполлон. Видимо, образное выражение Марка Аврелия следует понимать в ироническом смысле. Стань десятой музой. Конец примечания. Требование, чтобы дурные люди не заблуждались, безумно ибо означает стремление к невозможному. Соглашаться же с тем, чтобы они были таковыми по отношению к тебе, нелепо и достойно тирана. 19. -е. Следует более всего беречься четырех извращений господствующего начала и пресекать их, лишь только их заметишь, обращаясь к себе в каждом случае так. Это представление не необходимо. Это... Подрывая тустой общества. Эти слова были бы нечистосердечны, а говорить не от чистого сердца должно быть противно твоему смыслу. Четвертое же увещание это то, когда ты обращаешься к себе с таким упреком. Это твое состояние означает поражение и сдачу более божественной твоей части, не устоявшей против менее ценной и смертной части, против тела. И его грубых наслаждений. 20. Жизненная сила в тебе и все огневидное, входящее в смешение, хотя и стремится по своей природе вверх, однако подчиняясь распорядку целого, удерживаются в своем составе. Все же обладающее свойствами земли и влажное, хотя и стремится вниз, однако не падает, а занимает не свойственное ему по природе положение. Таким образом, и элементы подчиняются целому, оставаясь даже вопреки себе там, где им указано, до тех пор, пока оттуда же не будет дано знака к разложению. Не ужасно ли после этого, что только твоя разумная часть не повинуется и досадует на занимаемое ею место, хотя ей и не предписывается ничего противоречащего ей, а только согласное с ее природой? Она же не желает ни с чем считаться и стремиться к противоположному. Ибо всякое уклонение в сторону несправедливости, излишеств, гнева, огорчения, страха есть не что иное, как измена природе. Но господствующее начало оставляет свой пост и тогда, когда выражает недовольство по поводу чего-либо происходящего. Ибо оно не менее предназначена к благочестию и богопочитанию, нежели к справедливости. Ведь и эти добродетели входят в понятие общественности. Более того, они даже старше справедливости. 21. Кто не имеет единой и неизменной цели жизни, тот не может оставаться единым и неизменным в течение всей жизни. Но сказанного еще недостаточно, если не прибавить, какова должна быть эта цель. Ведь как убеждение, одинаково не относительно всех каких бы то ни было благ, признаваемых большинством, но лишь относительно некоторых, имеющих общее значение, так и цель должна быть установлена общественная и гражданственная. Кто сообразует с этой целью все свои личные стремления? тот во всем будет поступать одинаково и таким образом останется верным себе. 22. Подумай о мыши полевой и домашней, о ее испуге и беготне. 23 Сократ называл мнение большинства людей ламиями, пугалом для детей. Примечание. Ламии в древнегреческой мифологии ночные привидения, высасывающие кровь у детей. Конец примечания. 24. Лаки-демоняне во время представлений устраивали чужестранцам места в тени. Сами же садились, где попало. 25. -е. Сократ на вопрос Пердики, почему он не едет к нему, ответил, чтобы не погибнуть самым постыдным образом, то есть, воспользовавшись одолжением, не иметь возможности отплатить тем же. Примечание. В Македонию приглашал Сократа сын царя Пердики II, Архилай. Конец примечания. 26. В писаниях эфесцев Рекомендуется постоянно вспоминать о каком-либо из древних, отличавшихся добродетелью. Примечание. Эфесцами называли учеников древнегреческого философа Гераклита Эфесского. Конец примечания. 27. Пифагорейцы советовали бросать по утрам взгляд на небо, чтобы вспомнить о том, что оно всегда исполняет свое дело — оставаясь верным своему пути и образу действий, и о порядке, чистоте и обнажении, ибо светило не знают покровов. 28. Подумая о Сократе, набросившем на себя овчину, когда Ксантиппа ушла из дома, захватив его одежду, и о его ответе друзьям, не знавшим, куда деваться от стыда, когда увидели его одетым таким образом. Примечание. Этот эпизод из жизни Сократа не описан в других сохранившихся источниках конец примечания. 29. -е. Ты не станешь учить письму и чтению, прежде чем не научишься сам. Тем паче жизни. 30. -е. Рабом рожден ты. Чести нет тебе в речах. Примечание. Строки неизвестного автора в переводе Вячеслава Иванова. Конец примечания. 31. Во мне засмеялось сердце. Примечание. Гомер, Одиссея, в переводе Вячеслава Иванова. Сравните перевод всей строки Жуковским. Во мне же смеялось сердце, что вымыслом имени всех мне спасти удалось. Конец примечания. 32. -е. «Станет бесстыдной хулой поносить суеслов добродетель». Примечание. Гисиот. Работы и дни». Перевод Вячеслава Иванова. Цитата, приведена Марком Аврелием, неточно. Конец примечания. 33. -е. «Безумно искать смокв зимой. Но безумец и тот, кто тоскует ребенке, которого уже нет». 34. -е. Лаская своего ребенка, говорил Эпиктет, следует сказать самому себе. Быть может, завтра он умрет. Но ведь это накликанье беды. Ничего подобного, отвечал он, это обозначение одного из действий природы, иначе и слова колосья пожинаются тоже являлись бы накликанием беды. 35 -е. Виноград Зеленый, зрелый, выжатый. Все это переход не в то, чего вообще нет, а в то, чего теперь нет. 36. Изречение эпиктета. Нет насилия, которое могло бы лишить нас свободы выбора. 37. Нужно, говорит он, установить правила, определяющие, когда следует давать свое согласие. Что касается стремлений, то необходимо следить за тем, чтобы они не были безусловны, были направлены на общее благо и сообразовались бы с достоинством. От же следует вообще воздерживаться, но не отвращаться ни от чего, что не в нашей власти. 38. Спор идет, говорит Эпиктет, не о пустяках, а о том, быть ли безумным или нет. 39. -е. Что вы предпочитаете?» — спросил Сократ. «Иметь ли души разумных существ или неразумных?» «Разумных. Но испорченных или неиспорченных?» «Неиспорченных. Почему же вы не стремитесь к ним?» «Мы обладаем ими. Почему же вы тогда спорите и припираетесь?»